«Направить из Киева в Москву двух монахов, хорошо знающих греческий и латынь». Карташов, том 2-й 119-120. Благодаря помощи этих киевских ученых, боярин Федор Михайлович Эртищев создал недалеко от Москвы монастырскую школу. Обращаясь за сотрудничеством киевским ученым, Московские государственные и церковные авторитеты стремились также поддерживать тесные контакты с греками. В начале 1649 года патриарх Иерусалимский Паисий, который в том же году посетил Киев, прибыл в Москву для сбора милостыни. В то время как он в июне отправился в Молдавию, с ним вместе был послан Арсений Суханов, монах Сергиева Троицкого монастыря, для проведения бесед с греческим духовенством и для сбора и изучения старых греческих религиозных рукписей. Карташов, том 2, страница 124-132. Помимо Паисия, еще целый ряд других греческих священников и монахов посещали Молдавию, Киев и Москву. Их интересы были не только религиозными, но и политическими. Следует вспомнить, что в переговорах с Хмельницким в 1649 году Паисий настаивал на объединении всех греко-православных держав. Будучи в Москве, Паисий выразил надежду на то, что царь Алексей мог бы сесть на трон императора Константина в Константинополе и освободить православных христиан от рук неверных. Карташов, том 2, страница 122. Некоторые из греческих священнослужителей в их странствиях между Киевом и Москвой перевозили послания от Хмельницкого к царю и наоборот. Для Москвы проблема казаков была тесно связана с положением московской державы в греко-православном мире в целом. Программа церковной реформы, которая начала обсуждаться элитой русского духовенства еще до патриаршества Никона, позднее, благодаря ему, стала воплощаться в жизнь. По своим религиозным предпочтениям Никон был сторонником греческих и украинских традиций, и он также ясно понимал, что церковная реформа являлась политической необходимостью для того, чтобы объединение Украины с Москвой сделалось еще более приемлемым для украинского духовенства и народа в целом на протяжении 16 и начале 17 веков в московском церковном обряде накопилось много отличий от западно русского и греческого ритуала никон взялся за то чтобы изменить их путем реформ в московской церкви а это действие привело к схизме по отношению к староверам. По всем этим причинам Никон желал поддержки со стороны украинского духовенства и в образовательной деятельности церкви в Московии и усматривал лучший путь для достижения этого в объединении Украины и Московии. Сначала украинская проблема стала объектом внимания культуры, земского собора в феврале 1651 года. Посольский приказ предоставил на рассмотрение собора отчет об оскорблениях в адрес Московии со стороны поляков, имевших место или якобы имевших, после мирного договора 1632 года. Собор также был официально предоставлен проинформирован о петиции Хмельницкого к царю с просьбой о покровительстве по отношению к казакам. Грушевский, том 9, часть 1, страницы 207-210. Характерно, что важность религиозных аспектов в украинском вопросе была такова, что по этому пункту царь и собор стали искать совета у патриарха Иосифа, предшественника Никона. Больной патриарх не симпатизировал благорасположенности царя и некоторых представителей духовенства к грекам. Тем не менее, он выразил свое мнение, что в случае, если король Польши не возместит убытки Москве, тогда можно будет принять Хмельницкого и Казаков под царское покровительство. На этом заседании Земского собора не было принято никакого решения по украинской проблеме.